дайна из испанского сундука эркул пуаро, как всегда точный, словно швейцарский хронометр, вошёл в небольшую комнату, где мисс лемон, его деятельная секретарша, дожидалась распоряжений на день. на первый взгляд, могло показаться, что мисс лемон стоит из-за одних углов, И это не могло не радовать такого любителя симметрии, как Пуаро. Хотя во всём, что касалось женщин, маленький бельгиец отнюдь не был поборником геометрической чёткости. Напротив, он относился к людям старой закалки. При этом у него присутствовало предубеждение против изгибов, особенно когда речь шла о чувственных изгибах, присущих жителям континента. Короче, Пуаро любил, чтобы женщины выглядели женщинами, роскошными, яркими, экзотичными. Некогда существовала одна русская графиня, но это было давным-давно, можно сказать, заблуждением молодости. Однако на мисс Лемен Пуару никогда не смотрел как на женщину. Для него она была механизмом в человеческом обличье и при этом механизмом высокоточным. Ее эффективность была просто невероятна. В сорок восемь лет она была начисто лишена такой человеческой слабости, как воображение. Доброе утро, мисс Лемон. Доброе утро, месье Пуаро. Когда Пуаро сел, мисс Лемон положила перед ним утреннюю почту, аккуратно рассортированную по стопкам. После этого она вернулась на свое место и замерла, держа блокнот и карандаш на готове. Хотя нынешним утром, В их обычной рутине произошло небольшое изменение. Пуаро прихватил с собой утреннюю газету, которую сейчас с интересом просматривал. Большой, бросающийся в глаза заголовок гласил: "Тайна испанского сундука. Последние новости". "Полагаю, вы уже прочитали утреннюю газету, мисс Леман?" "Да, месье Пуаро. Не слишком хорошие новости из Женевы". С широким и исчерпывающим жестом Пуаро отмахнулся от женевских новостей. Испанский сундук, задумчиво произнёс он. А вы можете сказать мне, что такое этот испанский сундук? Полагаю, мисье Пуаро, это сундук, сделанный в Испании. Что ж, вполне допустимое предположение. То есть вы не обладаете никакой дополнительной информацией. Насколько я знаю, такие сундуки обычно относятся к Ильзаветинской эпохе. Елизаветинская эпоха. Вторая половина XVI начало XVII века. Большие с большим количеством бронзовых украшений. В хорошем состоянии, отполированные, они неплохо смотрятся. Моя сестра купила такой на распродаже. Она держит в нём столовое бельё. Выглядит очень мило. Уверен, что в доме любой из ваших сестёр мебель находится в идеальном состоянии. Пуаро отвесил своей секретарше Изящный поклон. На это мисс Лемон печально заметила, что слуги нынче давно забыли, что такое настоящий трудовой пот. На лице детектива появилось удивленное выражение, но он решил не выяснять, при чем здесь этот таинственный трудовой пот. Затем вновь перевел взгляд на газету, изучая имена. «Майор Рич», «Мистер и миссис Клейтон», «Командер Макларен», Мистер и миссис Спенс. Командор. Воинское звание в военно-морских силах и морской авиации Великобритании соответствует званию капитана второго ранга. Для него это были просто имена, а между тем за каждым из них скрывалась человеческая личность, любящая, ненавидящая, испытывающая страх. Разыгрывается какая-то драма, в которой у него Эрклюль Пуаро нет своей роли, а ему очень хотелось бы получить эту роль. 6 человек на вечеринке в комнате с большим испанским сундуком, стоящим возле стены. 6 человек, 5 из которых разговаривают, угощаются в буфете, ставят пластинки на граммофон, танцуют, в то время как шестой лежит мёртвым в испанском сундуке. Боже, подумал Пуаро. Как бы это Всё понравилось Тарене Гастингсу. Как бы разыгралось его романтическое воображение. Какие глупости он высказывал бы. Милый Гастингс, как мне сегодня вас не хватает. Вместо этого Сыщик вздохнул и посмотрел на мисс Лемн. Та, проницательно догадавшись, что сегодня Пуаро не в настроении диктовать письма, расщехлила пишущую машинку и ждала момента, когда можно будет заняться текущей работой. Ничто на свете не интересовало её меньше, чем зловещие испанские сундуки со спрятанными в них трупами. Пуаро, вздохнув, посмотрел на фото в газете. Печатные изображения обычно имели довольно низкое качество, а это было определённо смазано, но зато какое лицо. Миссис Клейтон, жена убитого. Под влиянием момента Пуаро сунул газету под нос Мисс Леман. Взгляните, потребовал он на это лицо. Секретарьша послушно повиновалась, но не выказала при этом никаких эмоций. Что вы о ней думаете, мисс Леман? Это миссис Клейтон. Та взяла газету, небрежно посмотрела на фото и заметила: Она чем-то похожа на жену управляющего банком в Кройденхит, где мы когда-то жили. Кройденхит, южный пригород Лондона. Интересно, заметил Пуаро. А не будете ли вы так добры, чтобы напомнить мне историю жены вашего управляющего банком? Это не очень приятная история, месье Пуаро. Именно это я и предполагал. Продолжайте. Об этом много говорили, о месье Адамс и этом молодом художнике, а потом мистер Адамс застрелился. Но за художника Миссис Адамс не вышла, и он принял яд, но они вытащили его с того света. В конце концов, Миссис Адамс вышла замуж за молодого Стряпчева. По-моему, там произошло еще что-то не очень приятное, но к тому времени мы уже уехали из Кройдон-Хитт, так что об этом я мало что знаю. Пуаро кивнул с серьезным видом. «А она была красивая?» Ну, я не назвала бы ее красавицей, но что-то в ней определенно было. Вот именно. Что же это такое, что присуще всем красавицам мира? Еленам Троянским, Клеопатрам. Мисс Лемон решительно вставила в машинку лист бумаги. Знаете, месье Пуаро, я об этом никогда не думала. На мой взгляд, все это глупости. И если б люди просто работали, а не рассуждали о подобной ерунде, Мир был бы гораздо лучше. Осудив таким образом людские страсти и человеческую слабость, мисс Леман пробежалась пальцами по клавиатуре машинки, с нетерпением ожидая, когда ей можно будет приступить к работе. "Ну, это вы так считаете", сказал Пуаро. "А в настоящий момент вы ждёте и не дождётесь, когда вам наконец позволят работать. Ваша работа, мисс Леман, заключается не только в записи и печатании моих писем, раскладывании по папкам моих бумаг и ответах на телефонные звонки. Всё это вы умеете превосходно. Однако я, я сталкиваюсь не только с бумагами, но и с живыми людьми. И в этом мне тоже нужна помощь. Ну, конечно, миссис Пуаро, мисс Лемн была самоутерпение. И чем же я могу быть вам полезна? Меня заинтересовало это дело. Буду благодарен, если вы изучите отчеты о нем во всех утренних газетах, а также в вечерних, если они там появятся. Сделайте краткий обзор фактов для меня. Отлично, месье Пуаро. Детектив с унылой улыбкой на лице удалился в гостиную. Какая ирония в том, что после смерти моего дорогого друга Гастингса, сказал он сам себе, у меня появилась мисс Лемон. Более разных людей представить тебе невозможно. Дорогой Гастингс, как бы он сейчас наслаждался всем этим? Ходил бы по комнате и высказывал свои мысли вслух, причём каждое происшествие у него имело бы романтическую подоплёку, и он свято верил бы всему, что публикуют в газетах. А моя несчастная мисс Леман, она не получит никакого удовольствия от моего поручения. Через какое-то время в комнату вошла мисс Лемон с отпечатанной страницей в руке. «Я собрала ту информацию, которую вы хотели, месье Пуаро, хотя, боюсь, ее нельзя назвать на сто процентов надежной. Разброс мнений в газетах достаточно широк, так что я не стала бы давать голову на отсечение, что факты, приведенные в них, точны более чем на шестьдесят процентов». Возможно, это консервативная оценка, пробормотал Пуаро. Спасибо за старания, мисс Лемон. Факты оказались сенсационными, но достаточно запутанными. Майор Чарльз Рич, состоятельный холостяк, устроил в своей квартире вечеринку для нескольких друзей. В число этих друзей входили мистер и миссис Клейтон, мистер и миссис Спенс и командир Макларен. Последний был старинным другом как Рича, Так и Клейтанов. В то же время мистер и миссис Спенс были молодой парой, совсем недавно вошедшей в этот круг. Арнольд Клейтон трудился в казначействе. Джеррими Спенс занимал пост мелкого служащего. Майору Ричу было 48 лет от роду. Арнольду Клейтону 55, командиру Макларану 46, а Джеррими Спенсу 37. отмечалось, что миссис клейтон была на несколько лет моложе своего мужа один из приглашённых на вечеринку не попал в самый последний момент мистер клейтон был вызван по срочному делу в шотландию и предположительно отбыл с вокзала кингс-кросс поездом в 8:15 вечера вечеринка проходила так, как обычно проходит подобные мероприятия казалось, все получают от неё удовольствие И это не было бурной гулянкой, на которой кто-нибудь обязательно напивается. Закончилось всё около 11:45. Четверо гостей вышли вместе и воспользовались одним такси. Сначала команду Макларена довезли до его клуба, а потом Спенси высадили Маргариту Клейтон на Cardigan Gardens, совсем рядом со Sloan Street, и отправились к себе домой в Челси. Ужасное открытие было сделано на следующее утро слугой майора Рича Уиллимом Бёрджесом. Последний не проживал вместе со своим хозяином. Он прибыл пораньше, чтобы успеть убрать гостиную до того, как пригласить майора Рича на ранний утренний чай. И именно во время этой уборки Бёрджес обнаружил уродливое пятно на светлом ковре, на котором стоял испанский сундук. Казалось, что влага просочилась из-под сундука, и слуга немедленно поднял его крышку и заглянул внутрь. К своему ужасу он увидел там труп мистера Клейтона, убитого ударом ножа в шею. Повинуясь импульсу, Бёрджис выбежал на улицу и позвал ближайшего полицейского. Таковы были голые факты. Но имелись и кое-какие дополнительные детали. Полиция немедленно сообщила... Обо всём миссис Клейтон, которая была совершенно шокирована. В последний раз она видела своего мужа накануне, часов в 6 с небольшим вечера. Домой он пришёл очень раздражённый тем, что его срочно вызвали в Шотландию по поводу некой собственности, которой он там владел. Мистер Клейтон уговорил жену пойти на вечеринку без него. Затем он заехал в свой клуб, свой и командир Макларена. где выпил со своим другом и объяснил ему ситуацию. Потом, посмотрев на часы, сказал, что по дороге к Кингс-Кросс как раз успеет заскочить к майору Ричу и всё ему объяснить. Якобы он уже пытался дозвониться до него, но на линии, по-видимому, что-то случилось. Если верить Уильяму Бёрджесу, мистер Клейтон приехал около 7:55. Майор Рича не было дома, но он должен был вернуться с минуты на минуту. Поэтому Бёрджес предложил Клейтону подождать его. Тот ответил, что на это у него нет времени, но он войдёт и напишет записку. А ещё он объяснил, что торопится на Кингс-Кросс, чтобы не опоздать на поезд. Слуга провёл его в столовую, а сам вернулся на кухню, где готовил канапе для буфета. Он не слышал, как вернулся его хозяин, но минут 10 спустя мой рич появился на кухне и велел Бёрджесу сбегать за турецкими сигаретами, которые так любит миссис Спенс. Слуга выполнил поручение и принёс сигареты в гостиную, где сидел его хозяин. Мистер Клейтона в ней не было, но слуга, естественно, подумал, что он давно ушёл, чтобы не опоздать на поезд. Показания майора Рича были короткими и простыми. Когда он вернулся в квартиру, мистера Клейтона в ней не было, и майор даже не подозревал, что он в ней был. Никакой записки хозяин дома не находил, и впервые услышал о том, что мистер Клейтон уехал в Шотландию от миссис Клейтон, когда та вместе с остальными приехала на вечеринку. В вечерних газетах были ещё две детали: Миссис Клейтон, которую шок морально сломал, покинула свою квартиру в Cardigan Gardens и теперь проживала у друзей. Вторая деталь появилась в экстренном выпуске газеты. В ней сообщалось, что майора Чарльза Рича арестовали по обвинению в убийстве Арнольда Клейтона. Вот и всё, сказал Пуаро, глядя на мисс Лемон. Арест майора Рича был вполне ожидаем. «Какое интересное дело! Просто восхитительное! Вы так не думаете?» «Полагаю, такие вещи иногда случаются, месье Пуаро», ответила мисс Лемон безо всякого энтузиазма. «Ну, конечно, каждый день или почти каждый. Но обычно обстоятельства бывают вполне понятны, хотя и огорчительны. Дело действительно очень неприятное. Умереть от удара ножом — после чего оказаться в испанском сундуке, это должно быть весьма неприятно для жертвы. Да, крайне неприятно. Но когда я говорил о том, что дело это интересное, я имел в виду поведение майора Рича. Где-то промелькнуло предположение, в голосе мисс Лемон послышалась легкая неприязнь, что майор Рич и миссис Клейтон очень близкие друзья. Но это было только предположение, И я не стала включать его в перечень фактов. И совершенно правильно сделали. Во всём этом есть некий подтекст, который сразу же бросается в глаза. У вас всё? Мисс Лемн смотрела на него абсолютно равнодушно. Вздохнув, Пуаро с нежностью вспомнил богатые воображение своего друга Гастингса. Обсуждение дела с мисс Лемн напоминало сизифов труд. Давайте остановимся на этом майор Рич. Он влюблённо в миссис Клейтон, допускаю. Он хочет избавиться от её мужа, тоже допускаю. Хотя если миссис Клейтон тоже влюблена в него, и у них отношения, к чему так торопиться? Возможно, потому что мистер Клейтон не даёт жене развод. И это ещё не всё. Майор Рич, он в военной отставке, а люди иногда говорят, что солдатам не хватает мозгов, но Тем не менее, не может же этот майор Рич быть полным имбецилом. Мисс Лемэн промолчала, решив, что вопрос риторический. Ну же, не отставал от неё Пуаро. Что вы обо всём этом думаете? Что я думаю? Было видно, что секретарша удивлена. Ну да, вы. Мисс Лемэн попыталась приспособиться к этому новому вызову. Она никогда не занималась умозрительными построениями, если только её об этом не просили. А в редкие свободные моменты, которые ей выпадали, размышляла о деталях будущей, в высшей степени идеальной системы хранения документов. Ну, знаете ли, начала она и замолчала. Просто расскажите мне, что произошло в вашем представлении в тот вечер. Мистер Клейтон пишет записку в гостиной. Моё Рич возвращается домой. И что потом? Он обнаруживает в квартире мистера Клейтона, и я думаю, они ссорятся. Моё Рич наносит ему удар ножом. А потом, увидев, что наделал, он он прячет тело в сундук. Ведь я думаю, с минуты на минуту должны были появиться гости. Да-да, приезжают гости. Тело спрятано в сундуке. Вечеринка заканчивается, гости разъезжаются, а потом, ну, я думаю, ма्योर Риш отправляется спать. Ой, вот, сказал Пуаро. Теперь вы сами видите. Вы убили человека, вы спрятали его тело в сундук, а потом Потом вы мирно укладываетесь в постель, и вас совершенно не волнует тот факт, что утром ваше преступление обнаружит ваш же слуга. Но ведь возможно, что слуга мог бы и не заглянуть в сундук, это с громадным пятном крови на ковре под ним. А может быть, майор Рич не заметил кровь? Разве это не кажется вам несколько легкомысленным не посмотреть? Ну, наверное, он был расстроен. предположила мисс Лемон. Пуаро в отчаянии взмахнул руками. Секретарша воспользовалась этим, чтобы исчезнуть из комнаты. Строго говоря, Пуаро не имел никакого отношения к загадке испанского сундука. Он занимался очень деликатным делом, связанным с одной из крупных нефтяных компаний, один из руководителей которой был, возможно, связан с некими подозрительными транзакциями. Важное расследование проходило в условиях абсолютной тайны и невероятно хорошо оплачивалось. Дело было достаточно запутанным, чтобы привлечь внимание Пуаро, а кроме того, обладало одним неоспоримым преимуществом: его расследование не требовало никаких физических усилий. Оно было изысканным и бескровным, как это обычно происходит в высших коридорах власти. Дело же с испанским сундуком было очень эмоциональным и драматичным, то есть обладало теми двумя свойствами, влияние которых, как Пуаро часто говорил своему другу, значительно преувеличивалось. Этим грешил сам дорогой Гастингс. Пуаро часто спорил с ним по этому поводу, а сейчас вёл себя абсолютно так, как вёл бы себя его друг, одержимый красивыми женщинами, преступлениями страсти, ревности, не навести и всеми другими романтическими причинами убийства. Детектив хотел бы знать всё об этом деле. Он хотел знать, что представляют из себя майор Ричи, его слуга Бёрджес и Маргарита Клейтон, хотя он думал, что это ему известно. Его также интересовали отошедшие в мир иной Арнольд Клейтон, поскольку детектив был уверен, что личность убитого является основополагающим фактом в делах об убийстве. И даже его верный друг, командир Макларен, и мистер и миссис Спенс, недавно появившиеся знакомые. При этом Пуаро не понимал, как ему удовлетворить своё любопытство. Позже он вновь вернулся к этому вопросу. Почему это дело так его заинтриговало? Поразмыслив, сыщик решил, потому что произошедшее, если судить по имеющимся в моём распоряжении фактам, выглядит совершенно невероятным. Во всём этом присутствовал налёт евклидовой философии. Евклидова философия имеется в виду Евклид из Мигары, основоположник мигарской школы, отличительной частью которой было доказательство своей правоты путём доведения предмета спора до абсурда. Если начинать с наиболее вероятного, то между мужчинами произошла ссора, возможно, из-за женщины. И в приступе ярости один из них убил другого. Да, такое случается. Правда, естественнее было бы, если бы муж убил любовника. И тем не менее, любовник убивает мужа, ударив его кинжалом, что вообще-то является довольно необычным оружием. Может быть, у майора Ричья мать итальянка. Наверняка есть что-то, что может объяснить выбор кинжала в качестве орудия убийства. В некоторых газетах речь вообще шла о стилете. Он оказался под рукой и был использован. Труп спрятали в сундук. Это вполне объяснимо и понятно. Преступление не было продумано заранее, а так как слуга мог вернуться в любой момент, и с минуты на минуту должны были появиться четверо гостей, Это казалось единственным возможным способом скрыть тело. Вечеринка заканчивается, гости уезжают. Слуга уехал ещё раньше, и майор Рич отправляется в постель. Но чтобы понять, как такое могло произойти, необходимо увидеть майора Рича и выяснить, что он за человек такой, чтобы поступать подобным образом. Возможно, Охваченный ужасом от содейного и измученный необходимостью выглядеть так, как будто ничего не произошло, в течение всего вечера майор принял снотворное или какой-то транквилизатор, погрузивший его в тяжёлое забытье, в котором он находился гораздо дольше, чем спало обычно. Возможно, а может быть, это случай для психиатра. Подсознательное чувство вины, испытываемое майором Ричем, заставило его захотеть, чтобы преступление было обнаружено. Для того, чтобы решить это, необходимо встретиться с майором Ричем. Всё сходится на том, что мысли детектива прервал телефонный звонок. Пуаро позволил ему звонить какое-то время, пока не понял, что мисс Леммон, принеся ему письма на подпись, уже ушла домой, а Джордж, скорее всего, куда-то вышел. Детектив поднял трубку. Миссис Пуаро? У аппарата? О, отлично. Уоррос моргнул, услышав этот очаровательный, полный страсти женский голос. Это говорит Эби Чаттертон. Ах, леди Чаттертон, чем могу служить? Тем, чтобы вы как можно быстрее появились на этом ужасном коктейле, который я устраиваю. Но не для того, чтобы его посетить, а совсем по-другому поводу. Вы мне нужны. Это абсолютно жизненно необходимо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не подведите меня. Не говорите, что вы не можете. Пуаро и не собирался говорить ничего подобного. Лорд Чаттертон, помимо того, что был пером и время от времени произносил в палате лордов невероятно скучные речи, являлся абсолютно пустым местом, а вот леди Чаттертон была одним из ярчайших украшений того, что Пуаро называл высшее общество. Всё, что бы она ни говорила или ни делала, попадало на первые полосы газет. Она была умна, Красиво, оригинально, и обладало жизненной энергией, достаточной для того, чтобы отправить ракету на Луну, леди Чаттертон повторила. Вы мне нужны. Просто подкрутите слегка ваши очаровательные усы и приезжайте. Конечно, всё было не так просто. Сначала Пуаро надо было тщательно одеться, до усов дело дошло в самый последний момент, после чего он выехал. Дверь очаровательного дома леди Чаттертон на Шеретон-стрит была широко распахнута, и на улицу доносился шум, напоминающий шум животных, поднявших мятеж в зоологическом саду. Леди Чаттертон, которая в тот момент одновременно развлекала двух послов международного игрока в регби и американского евангелистского священника, практически отбросил их в сторону, принимая во внимание ту скорость, с которой она оказалась возле Пуаро. Месье Пуаро, как я рада видеть вас. Нет, не пейте этот противный мартини. У меня есть для вас кое-что. Некий сироп, который шейхи пьют в Марокко. Он в моей комнатки наверху. Она стала подниматься по лестнице, и сыщик последовал за ней. Остановившись, леди Чаттертон бросила ему через плечо: «Я не стала отменять этот коктейль, потому что мне совершенно необходимо, чтобы никто не догадался, что здесь происходит нечто особенное». «Слугам обещаны приличные бонусы, если ничто не выйдет за пределы этого дома. В конце концов, мало кому захочется, чтобы его дом осаждали репортеры, а бедняжке уже пришлось через столько пройти». Леди Чаттертон не остановилась на площадке второго этажа, вместо этого она стала подниматься выше. Задыхающийся и слегка сбитый с толку Пуаро следовал за ней. Остановившись, леди Чаттертон бросила быстрый взгляд вниз сквозь перила, а затем распахнула дверь, воскликнув: "Он приехал, Маргарита приехал, вот он". Она с триумфальным видом сделала шаг в сторону, чтобы дать Пуаро войти, а потом поспешно представила ему находившуюся в комнате женщину. "Это Маргарита Клейтон". Она мой очень-очень близкий друг. И вы и поможете, не так ли, Маргарита? Это тот самый изумительный Эркуль Пуаро. Он сделает всё, что ты попросишь. Я правильно говорю, дорогой мисье Пуаро? И не дожидаясь ответа, в котором она очевидно была уверена заранее, не зря же она всю свою жизнь прожила изболовной красавицей, она быстро вышла из комнаты и стала спускаться по ступенькам, довольно опрометчиво заметив «На прощание мне придется вернуться к этим ужасным людям». Женщина, сидевшая возле окна, встала и подошла к Пуару. Он узнал бы ее, даже если б Леди Чаттертон не назвала ее имени. Детектив смотрел на этот широкий, очень широкий лоб, на темные волосы, расходившиеся как два крыла, и на серые, широко расставленные глаза. На ней было матово-чёрное узкое платье с высокой линией шеи, которое только подчёркивало красоту её тела и близну кожи, напоминавшей по цвету магнолию. Лицо скорее не обычное, чем красивое, одно из тех лиц со странными пропорциями, которые попадаются на картинах итальянских примитивистов. Её окружала атмосфера средневековой простоты, какой-то странной частоты, которая, как показалось Пуаро, была гораздо более сногсшибательна, чем любая чувственная утончённость. Заговорила она почти с детской прямотой, глядя на сыщика серьёзно и вопросительно. Эби сказала, что вы мне поможете. Несколько мгновений Пуаро стоял абсолютно неподвижно, внимательно изучая свою собеседницу. И в этом не было никакого недостатка в воспитании. Скорее это напоминало тщательный, но доброжелательный осмотр, которому известный врач подвергает своего нового пациента. А вы уверены, мадам, сказал он наконец, что я могу вам помочь? Женщина слегка покраснела. Я вас не понимаю. Что же вы хотите, чтобы я сделал для вас, мадам? А, казалось, что она удивлена. Я подумала, Что вы знаете, кто я? Я знаю, кто вы. Ваш муж был убит, зарезан, а майора Рича арестовали по обвинению в его убийстве. Миссис Клейтон покраснела ещё больше. Майор Рич не убивал моего мужа. Почему? Последовал мгновенный вопрос Пуаро. Я, простите? Женщина непонимающе смотрела на него. Я задачил вас. Потому что не спросил то, что спрашивали все: полиция, адвокаты, как майор Рич убил Арнольда Клейтона. Я спросил прямо противоположное: "Почему, мадам, вы уверены, что майор Рич не убивал вашего мужа?" Потому что миссис Клейтон на секунду запнулась. "Потому что я слишком хорошо знаю майора Рича". "Вы слишком хорошо знаете майора Рича", повторил Пуаро ровным голосом. Помолчав, резко спросил, «А насколько хорошо?» Догадалась ли она, что он от нее хочет, детектив так и не смог понять. «Вот передо мной стоит женщина», — подумал он про себя, «или феноменальной простоты, или невероятного хитроумия. Наверное, многие люди пытались понять, какая же миссис Клейтон на самом деле. Насколько хорошо...» Женщина с сомнением посмотрела на него. "Лет 5, может быть, или 6? Я не совсем это имел в виду. Вы должны понять, мадам, что я вынужден задавать вам нескромные вопросы. Возможно, вы будете отвечать мне правду, возможно, будете лгать. Для женщины иногда бывает очень важно солгать, она ведь должна защищать себя, а ложь это хорошее оружие". Но есть три человека, которым женщина всегда должна говорить правду, мадам. Её священник, её парикмахер и её частный детектив, если она ему, конечно, доверяет. Вы мне доверяете, мадам? Маргарита Клейтон глубоко вздохнула. Да, сказала она. Доверяю, а потом добавила. У меня нет другого выхода. В таком случае отлично. Что же вы хотите, чтобы я для вас сделал? Нашёл убийцу вашего мужа? Наверное, да. Но это не самое главное. Вы скорее хотите, чтобы я отвёл подозрение от майора Рича. Маргарита быстро кивнула с благодарностью. Только это и больше ничего. Пуаро заранее знал, что этот вопрос можно было бы не задавать. Маргарита Клейтон была женщиной, которая могла думать только о чём-то одном. Итак, сказал он. Вернёмся к нашим нескромным вопросам. Вы с майором Ричем любовники? Если вы говорите об отношениях, то нет. Но он был в вас влюблён. Да. А вы? Вы были в него влюблены? Думаю, да. Но вы в этом не уверены. Сейчас уверена. Ага. Значит, вы не любили своего мужа? Нет, не любила. Как вы просто ответили. Большинство женщин на вашем месте стали бы долго объяснять, какие чувства они испытывали. Как долго вы были замужем? 11 лет. А вы можете рассказать мне немного о вашем муже? Что за человек он был? Маргарита нахмурилась. Это непросто. Я действительно не знаю. Что за человек был Арнольд? Очень неразговорчивый и очень закрытый. Никогда нельзя было понять, о чём он думает. Без сомнения, он был умён. Все говорили, что он человек выдающийся. Я имею в виду в том, что касалось его работы. Но он, как бы это сказать, никогда не раскрывался. Он вас любил? О, да, наверняка. Иначе он не смеялся бы Неожиданно она замолчала. Не смирился бы с присутствием другого мужчины. Вы это хотели сказать? Он вас ревновал? Наверняка, вновь повторила Маргарита, а потом, как бы почувствовав, что эта фраза нуждается в пояснении, продолжила. Иногда он молчал целыми днями. Пуаро задумчиво кивнул. Насилие, оно вошло в вашу жизнь? Вы впервые с ним сталкиваетесь? С насильем? Маргарита нахмурилась, а потом залилась краской. Я вы, наверное, о том бедном мальчике, который застрелился. Да, подтвердил Пуаро. Полагаю, я именно о нём. Я же не знала, что он чувствует. Мне было его просто жалко. Он выглядел таким застенчивым и одиноким. Сейчас мне кажется, что он был не врастенником. И эти двое итальянцев с их дуэлью. Всё было так нелепо. В любом случае, слава богу, никого тогда не убили. Честно говоря, мне на обоих было наплевать. Я даже не притворялась, что это меня волнует. Понятно. Вы просто там оказались. А там, где вы, там что-то происходит. Я с таким уже встречался. Всё это потому, что вас совсем не волнует, что вы сводите мужчин с ума. А вот моё рич вам дорог. Так что мы должны сделать всё, что в наших силах. Несколько секунд Пуаро молчал. Миссис Клейтон наблюдала за ним с серьёзным лицом. Давайте на какое-то время забудем о персоналиях, которые действительно очень важны для нас, и поговорим о фактах. Я знаю только то, что было написано в газетах, и судя по этим фактам, вашего мужа могли убить только двое. потому что только у этих двоих была такая возможность майор Рич и его слуга. Я знаю, что Чарльз не убивал, упрямо повторила Маргарита. Значит, убил слуга. Вы со мной согласны? Я понимаю, что вы имеете в виду. В голосе женщины звучало сомнение. Но вы в этом не уверены. Просто это выглядит слишком фантастично. И тем не менее такая вероятность существует. Ваш муж несомненно был в квартире, так как там нашли его труп. Если слуга говорит правду, то убийца мой рыч. А что если он врёт? Тогда убийца сам слуга, который убил и спрятал тело до возвращения своего хозяина. С его точки зрения, это был великолепный способ избавиться от тела. Ему оставалось только увидеть кровавое пятно на следующее утро, и обнаружить труп. Подозрение сразу же пало на майора Рича. Но зачем ему было убивать Арнольда? Зачем? Мотив далеко не очевиден, иначе полиция уже давно до него докопалась бы. Возможно, что ваш муж знал нечто дискредитирующее слугу и собирался рассказать об этом майору Ричу. Ваш муж никогда не говорил вам об этом Бёрджеси? Мэсис Клейтон покачала головой. А как вы думаете, он рассказал бы, если бы всё было так, как я сказал? Она нахмурилась. Сложно сказать. Скорее нет, чем да. Арнольд редко говорил о других людях. Я же сказала, он был скрытным человеком и никогда не был не был болтуном. То есть он предпочитал держать свои намерения в секрете. Хорошо. А что вы думаете о Бёрджесе? Довольно незаметный человечек, неплохой слуга, адекватный, но звёзд с неба не хватает. Сколько ему лет? Думаю, лет 37-38. Во время войны он был в армии, но не служил как солдат. А у майора Рича он сколько работает? Не так долго, года полтора, по-моему. И вы никогда не замечали ничего странного в его отношениях с вашим супругом? Мы не так часто там бывали. Нет, я ничего не замечала. Расскажите мне, что произошло в тот вечер? На какое время вас пригласили? С восьми пятнадцати до восьми тридцати. И что же это была за вечеринка? Ну, выпивка, буфет. Обычно там очень хорошо кормили. Фуагра, гусиная печень на горячем тосте. Копченая семга... Иногда подавали блюда из риса. У Чарльза был специальный рецепт, который он вывез с Ближнего Востока, но чаще это бывало зимой. Затем мы обычно слушали музыку. У Чарльза отличный стереофонический проигрыватель. И мой муж и Джон Макларен были фанатиками классической музыки. После этого мы танцевали. Спенсы были отличными танцорами. Вот как-то так, обычная неформальная вечеринка. Чарльз умел быть очень хорошим хозяином. А в тот самый вечер не произошло ничего необычного. Необычного? Женщина вновь нахмурилась. Сейчас, когда вы об этом спросили, я Нет, вылетело из головы. Было что-то такое, она ещё раз покачала головой. Нет. Так что в ответ на ваш вопрос я могу сказать, что ничего необычного в тот вечер не было. Мы наслаждались происходящим. Э, все казались расслабленными и счастливыми, она передернула плечами. А всё время думать и не думайте. Пуаро быстро поднял руку. А это дело, по поводу которого ваш муж отправился в Шотландию, что вам о нём известно? Почти ничего. Там был какой-то спор по поводу ограничений на продажу земли, принадлежавшей мужу. Вроде бы сделка состоялась, а потом что-то произошло. А что конкретно сказал вам ваш муж? Он пришёл ко мне с телеграммой в руках. Насколько я помню, сказал: "Это просто возмутительно, мне придётся ночным поездом выехать в Эдинбург и прямо с утра встретиться с Джонстоном. Кошмар, особенно после того, как я решил было, что всё наконец утряслось". А потом добавил: "Позвоните Джоку и попросите его заехать за тобой". А я ответила: "Глупости, я возьму такси". Тогда он сказал, что Спенси или Джок отвезут меня домой. Я спросила его, надо ли помочь ему в сборах, но он ответил, что бросит в сумку несколько мелочей, перекусит в клубе и отправится на вокзал, а потом ушёл. И это был последний раз, когда я его видела. На последних словах её голос задрожал. Пуаро пристально взглянул на неё. Он показал вам телеграмму? Нет, жаль. Почему вы так говорите? Детектив не ответил на этот вопрос. Вместо этого он энергично произнёс: "А теперь к делу. Кто из адвокатов сейчас действует от имени майора Рича?" Миссис Клейтон ответила и Пуаро записала адрес. "Вы не могли бы написать им несколько слов? Я хотел бы увидеться с майором Ричем. Его его поместили под арест на неделю. Естественно, такова процедура. Не могли бы вы также написать командиру Макларену и вашим знакомым Спенсам? Я хочу со всеми встретиться, и важно, чтобы они с самого начала не указали мне на дверь. Когда Маргарита подошла к письменному столу Пуароу сказал: "И ещё одно. Я, конечно, составлю своё собственное мнение, но меня интересует и ваше." А команда Рема Клэрени и мистер и миссис Спенс. Джук, один из наших самых старых друзей. Я знаю его с детства. Выглядит он довольно сурово, но на самом деле настоящий душка, никогда не меняется и всегда надёжен. Он не весельчак и не забавник, но он воплощение духовной силы, и мы с Арнельдом очень ценим его мнение. Естественно, он тоже влюблён в вас. Глаза поу а блеснули. Ну, конечно, весело согласилась Маргарита. Он всегда был влюблён в меня. Правда, сейчас это уже превратилось у него в привычку. А Спенсы? Они очаровательные и компанейские люди. Линда Спенс очень умна, Арнольду нравилось с ней общаться, а кроме того, она хорошенькая. Вы с ней подруги? Я и она. В какой-то степени, хотя не знаю, что именно в ней меня привлекает. Она довольно злая. А её муж, о, Джерреми, это сплошной восторг. Очень музыкален, хорошо разбирается в искусстве. Мы с ним часто ходим на выставки. Ладно, посмотрим. Пуаро взял свою собеседницу за руку. Надеюсь, мадам, вы не пожалеете, что обратились ко мне за помощью. А почему я должна пожалеть? Маргарита широко открыла глаза. Никогда не знаешь заранее, уклончиво ответил сыщик. Я я и сам не знаю, мысленно произнёс он, спускаясь по лестнице. Коктейль был в самом разгаре, но Пуароне позволил остановит себя и вышел на улицу. Да, повторил он. Я и сам не знаю. Думал он в этот момент о Маргарите Клейтон. Это её почти детская прямота, это искренняя чистота. Она действительно такая или за этим что-то скрывается? Такие женщины встречались в Средние века, женщины, о которых историки спорят до сих пор. Фуаро вспомнил Марию Стюарт, королеву Шотландцев. Знала ли она в ту ночь в Киркофилде, что должно произойти? Киркофилд на месте в Эдинбурге, в котором был взорван муж Марии Стюрт, лорд Дарнли. Имеются сведения, что перед взрывом он и его паж были задушены. Или была совершенно невинна. Говорили ли ей что-то заговорщики, или она относилась к тем простодушным женщинам и девочкам, которые могут сказать сами себе: "Я ничего не знаю" и поверить в это? وار он на себе почувствовал очарование Маргариты Клейтон. Но он вовсе не был в ней уверен. Такие женщины, сами оставаясь невинными, вполне могут стать причиной преступлений, а попав в определённые обстоятельства, они сами могут стать преступницами, хоть и не исполнительницами преступлений. Нож они в руку никогда не возьмут. Что же касается Маргариты Клейтон, то он ничего не может сказать. Адвокаты майора Рича не слишком помогли Эрклю Пуаро. Хотя он и ожидал чего-то подобного, они намекнули, хотя прямо не высказали этого, что для их клиента будет лучше всего, если миссис Клейтон не будет предпринимать никаких шагов для его защиты. Его визит к ним был скорее визитом вежливости. У него имелось достаточно связей в Министерстве внутренних дел и в отделе криминальных расследований, чтобы самостоятельно организовать встречу с арестованным. Инспектор Миллер, отвечавший за дело Клейтона, никогда не был любимчиком Пуаро. Однако в этот раз он не выказал никакой вражды, а просто вёл себя чрезвычайно высокомерно. "У меня нет времени для этого старикашки", сказал он своему помощнику до того, как Пуаро привели к нему в кабинет. "Но придётся вести себя вежливо". "Знаете, месье Пуаро, Вам действительно придётся сотворить чудо, если вы собираетесь чего-то достичь, весело заметил инспектор. Никто, кроме Рича, не мог убить беднягу. Если бы позабыть о слуге. Ну что ж, со слугой я, может быть, и соглашусь, как с одной из вероятностей. Но вы там ничего не найдёте. Мотивы отсутствуют. В этом нельзя быть полностью уверенным. Мотивы вещь странная. Понимаете, он никак не был знаком с Клейденом, и у него безупречное прошлое. Да и с головой у него, кажется, всё в порядке. Не понимаю, чего ещё вам надо. Мне надо установить, что Рич не совершал этого преступления. Чтобы доставить удовольствие леди? Да? лукаво спросил Миллер. Как я понимаю, на вас она тоже произвела впечатление. Та ещё штучка, не так ли? Шершелеафам, ищите женщину, желающую отомстить. Знаете, если бы у неё была возможность, она вполне могла бы сама это сделать. Да ну что вы? Вы не поверите. Я однажды знал такую женщину. Свела пару мужей в могилу и при этом даже не моргнула своими невинными голубыми глазками. И каждый раз умирала от горя. Присяжные наверняка оправдали бы её. Если б у них был хоть минимальный шанс, но его у них не было, потому что улики были железобетонные. Давайте не будем спорить, друг мой. Я бы хотел набраться смелости и попросить вас поделиться со мной некоторыми фактами. Газету же интересует сенсация, а не истина. Им приходится как-то привлекать читателей. Так что конкретно вас интересует? Время смерти. И как можно точнее? Точно его установить не удалось, потому что тело осмотрели только утром. Предполагается, что смерть наступила за 10-13 часов до этого, то есть накануне вечером между 7 и 10 часами. Нож прошёл через яремную вену. Смерть должна была наступить практически мгновенно. А оружие, что-то вроде итальянского стилета, довольно небольшое, но острое как бритва. Никто никогда раньше его не видел и не знает, откуда он взялся. Но не надо забывать, всё требует времени и терпения. Его не могли случайно схватить во время ссоры. Нет. Слуга говорит, что ничего подобного в доме не было. Меня очень интересует телеграмма, сказал Пуаро. Телеграмма, которой Клейтона вызвали в Шотландию. Вызов был по делу? Нет. Там не было и намёка на проблему. Продажа земли или что там еще было проходила совершенно нормально. Тогда кто прислал эту телеграмму? Как я полагаю, она действительно была. Должна была быть. Хотя нам вовсе не обязательно верить в миссис Клейтон, но сам Клейтон сказал слуге, что его телеграммой вызвали в Шотландию. Об этом же он говорил и командору Макларену. А в котором часу он встречался с командором Маклареном? Они вместе перекусили в своём клубе, дежурное меню ничего особенного, около 1/4 8. Потом Клейтон на такси доехал до квартиры Рича, прибыв туда без чего-то 8. И после этого Миллер широко развёл руками. И никто не заметил ничего странного в поведении Рича в тот вечер. Ну, вы же знаете, как ведут себя люди. Стоит чему-то случиться, И они сразу начинают думать, что заметили многое из того, чего, готов спорить, вообще не было. Сейчас миссис Спенс говорит о том, что весь вечер он был очень рассеян и отвечал иногда не в попад. Как будто что-то его угнетало. Готова поспорить, что так и было, потому что в сундуке у него был труп. И он все время думал, как, черт побери, от него избавиться. А почему, кстати, он от него не избавился? Понятия не имею. Может быть, ждали нервы. Но оставлять его до утра в сундуке было сумасшествие. Ночью у него имелись все шансы. Ночного консьержа в доме нет. Он мог подогнать свою машину, упрятать тело в багажник, он у него достаточно большой, уехать за город и избавиться от него в укромном местечке. Конечно, кто-то мог увидеть, как он засовывает тело в багажник, но все окна выходят на боковую улицу. А на машине надо въезжать во двор. Так что, скажем, часа в 3:00 утра у него были отличные шансы. А что он делает вместо этого? Ложится спать. На следующее утро дрыхнет допоздна и просыпается, чтобы увидеть полицию у себя в квартире. Но он спал, как мог бы спать, ни в чём не повинный человек. Думаете, что хотите? Но сами-то вы в это верите? На этот вопрос я отвечу после того, как с ним встречусь. Вы что, думаете, что сможете отличить невинного по внешнему виду? Всё совсем не так просто. Я знаю и не утверждаю, что могу это сделать. Просто хочу понять, так ли этот человек глуп, как кажется. Пуаро не собирался встречаться с Шалзом Риччем до тех пор, пока не переговорит со всеми остальными. Начал он с командора Макларена. Тот оказался высоким, смуглым, неразговорчивым мужчиной с грубым, но приятным лицом. А ещё он сильно стеснялся, и его не так просто было разговорить, но Пуаро упорно старался. Поглаживая записку миссис Клейтон, Макларен сказал, как будто нехотя: — Ну что ж, если Маргарита хочет, чтобы я вам все рассказал, я, конечно, это сделаю, хотя право не знаю, что вам рассказывать. — Вы же все наверняка уже слышали, но я всегда выполнял все, что хотела Маргарита, с того момента, как ей исполнилось шестнадцать. Она, знаете ли, умеет найти подход. — Знаю, — согласился Пуаро. — Прежде всего я прошу вас ответить откровенно на следующий вопрос. — Нет? Считаете ли вы майора Рича виновным? Да, считаю. Маргарите я такого не скажу, особенно если она хочет считать его невиновным, но по-другому у меня никак не получается. Чёрт бы всё это побрал, но этот парень должен быть виновен. Они с мистером Клейтоном что, не любили друг друга? Как раз наоборот. Арнольд и Чарльз были лучшими друзьями. И именно это делает всё произошедшее таким экстраординарным. Но, может быть, дружба майора Рича с миссис Клейтон тфу на вас, прервал его командир. Газеты только на это и намекают, инсинуаторы гнусные. Миссис Клейтон и Рич были просто хорошими друзьями, вот и всё. У Маргариты масса друзей. Я, например, её друг, и уже многие годы, и мне совершенно нечего скрывать. Так же и Чарльзу с Маргаритой. То есть вы не думаете, что они состояли в связи? Конечно, нет. Макларен был вне себя. И не слушайте вы эту стерву-жену Спенса. Она что угодно расскажет. Но, может быть, мистер Клейтон предполагал, что между его женой и майором Ричем что-то было? Можете мне поверить, ничего подобного не было. Я бы об этом знал. Мы с Арнльдом были очень близки. А что он был за человек? Вы должны знать это лучше многих. Знаете, Арнльд был человеком немногословным, но он был умён. Даже, думаю, очень умён. А таких говорят первоклассный финансовый ум. В казначействе он занимал довольно значительный пост. Я слышал об этом. Он много читал, собирал марки. и очень любил музыку. Не танцевал и не любил выходить в свет. Как вы думаете, они были счастливой парой? Командор Макларен не стал торопиться с ответом. Казалось, он тщательно обдумывает его. Такие вещи всегда трудно оценить. Думаю, что они были счастливы. По своему Арнольд был очень любящим человеком. Я уверен, что Маргарите он тоже был не безразличен. Они не собирались расходиться, если вас именно это интересует. Хотя, возможно, общего у них было немного. Фуароки внул. Большего он и не надеялся услышать. А теперь расскажите мне об этом последнем вечере. Вы обедали вместе с мистером Клейтоном в клубе. Что он вам говорил? Сказал, что должен ехать в Шотландию. Кажется, это его сильно злило. Кстати, поели мы очень быстро, не было времени, только сэндвичи и что-то выпить. Но это всё для Клейтона. Я только выпил. Вы же помните, что я шёл на вечеринку с буфетом. Мистер Клейтон упоминала в Телеграме. Да. Но не показывал её. Нет. А он говорил, что собирается заехать к Риччу. Не прямо. Более того, сказал, что сомневается, что ему хватит времени. Он сказал: "Или ты, или Маргарита всё ему объясните". А потом добавил: "Проводи её до дома. Ладно", и уехал. Всё было просто и естественно. И он не сомневался в подлинности телеграммы. А что? Она была подложная? Было видно, что Макларен поражён. Похоже на то. Как странно. Командор погрузился в некое подобие транса, из которого вышел, чтобы сказать: "Но это действительно очень странно. То есть, я хочу сказать, какой в этом смысл? Кому нужно было, чтобы он уехал в Шотландию?" Абсолютно согласен с вами, этот вопрос требует ответа. Иркюль Пуаро откланялся, оставив Макларена размышлять над этой загадкой. Спенсы жили в небольшом домике в Челси, Линда Спенс приняла Пуаро даже с каким-то восторгом. "Ну, расскажите же", начала она. "Расскажите мне про Маргариту. Где она?" "Мне не позволено об этом говорить, мадам. Она отлично спряталась. В этом смысле Маргарита очень умна, но полагаю, ей придётся предстать перед судом как свидетельнице. От этого ей не отвертеться". Пуаро окинул свою собеседницу оценивающим взглядом. Он вынужден был признать, что по современным меркам она была привлекательна, то есть походила на недокорминного ребёнка-сироту. Этот тип ему никогда не нравился. Волосы торчали у неё на голове в артистическом беспорядке, а пара проницательных глаз следила за ним с плохо умытого лица без всяких признаков косметики, за исключением выкрашенного в яркий светло-вишнёвый цвет рта. На ней были надеты невероятных размеров жёлтый свитер, доходивший ей почти до колен, и обтягивающие чёрные брюки. А вы какое отношение имеете ко всему этому? требовательно спросила миссис Спенс. Хотите как-то отмазать мальчика? Угадала? Чётная надежда. Значит, вы считаете, что он виновен. Конечно. А кто ещё? В этом, подумал Пуаро, и вся суть. А как вам в тот трагический вечер показался майор Рич? Он вёл себя как обычно или не как обычно? Линда Спенс задумчиво прищурилась. Нет, он не был похож на самого себя. Он был другой. Что значит другой? Ну вы же понимаете, если вы только что хладнокровно зарезали человека, ну ведь тогда вы ещё не знали, что он хладнокровно зарезал человека, не так ли? Конечно, не знала. Так в чём же он был другой? Как вы это опишете? Ну, рассеянный. В общем, я не знаю, но когда я позже думала об этом, то решила, что с ним определённо что-то было не так. Поаров вздохнул. А кто приехал первым? Мы, Джим и я, а потом Джок. Маргарита появилась последней. Когда вы впервые услышали про отъезд мистера Клейтона в Шотландию? Когда приехала Маргарита, она сказала Чарльзу: "Арнольд дико извиняется, но ему пришлось срочно выехать в Эдинбург ночным поездом". На что Чарльз ответил: "Очень жаль". А потом Джок добавил: "Извини, я думал, ты уже знаешь". После этого мы все стали выпивать. А майор Рич не упоминал, что видел мистера Клейтона в тот вечер. Ничего не говорил о том. что тот заезжал к нему по дороге на вокзал. Я ничего такого не слышала. — А правда странная штука случилась с этой телеграммой? — задал следующий вопрос детектив. — А что с ней такого странного? Она оказалась поддельной. В Эдинбурге о ней никто ничего не знает. — Ах, вот в чем дело! А я тогда еще подумала... — Вы что-то подумали о телеграмме? должна сказать, что это сразу бросалось в глаза. А по конкретнее? Дорогой мой, сказала Линда. Не надо строить из себя невинную овечку. Якобы неизвестный мошенник убирает мужа с дороги, и по крайней мере, на одну ночь место оказывается свободным. Вы хотите сказать, что майор Рич и миссис Клейтон собирались провести ночь вдвоём? Вы же слышали, такое иногда случается, не правда ли? Было заметно, что Линда наслаждается происходящим. И телеграмму отправил кто-то из них. Меня это совсем не удивит. Так вы думаете, что у майора Рича и мисс Клейтон были отношения? Скажем так, я бы не сильно удивилась, если бы это оказалось именно так, хотя сама я свечку не держала. А мистер Клейтон что-то подозревал? Арнольд был очень необычным человеком. застёгнутым на все пуговицы, если вы меня понимаете. Мне кажется, он знал. Но он был из тех мужчин, которые ни за что не признаются в подобном. Все обычно думали, что он сухарь, лишённый каких-либо эмоций, но я абсолютно уверена, что в душе он был совсем другим. Вся штука в том, что я была бы гораздо меньше удивлена, если б Арнольд прирезал Чарльза У меня такое впечатление, что он был до безумия ревнив. Интересно. Хотя, честное слово, в этом случае Арнольд скорее зарезал бы Маргариту. Отелло и всё такое. Маргарита, знаете ли, производила потрясающее впечатление на мужчин. Она неплохо выглядит. Пуаро намеренно приуменьшил привлекательность миссис Клейтон. Дело вовсе не в этом. В ней что-то есть. Она способна завести мужчину, влюбить его в себя, а потом посмотреть на него удивлёнными глазами, доведя таким образом до полного одурения. Раковая женщина. Наверное, иностранцы так это называют. Вы хорошо её знаете? Дорогой мой, она моя лучшая подруга, но я ни на йоту ей не доверяю. Ах, вот как, сказал Пуаро. и перевёл разговор на командора Макларена. Джок, верный старина Джок, он душка, создан для того, чтобы быть другом семьи, а не Сарнельдом, были действительно очень близкие, и мне кажется, Арнольд рассказывал ему больше, чем кому-либо. Ну и, конечно, он был верным пожом Маргариты. Служил ей веры и правды многие годы, а мистер Клейтон к нему тоже ревновал. Ревновать к Джоку «Ничего себе идея!» Маргарита искренне любила его, но никогда не давала ему никакой надежды. «Я вообще не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь...» «Я не знаю почему. Мне кажется, это было бы стыдно. Он такой милый!» Фуароза говорил о слуге. Но кроме того, что тот смешивает очень хороший сайдкар, Линда Спенс больше ничего о Бёрджесе не знала и, по-видимому, почти не замечала его. Сайдкар. Классический коктейль, традиционно приготовляемый из коньяка, апельсинового ликёра и лимонного сока. Однако она умела быстро делать выводы. Так я полагаю, вы думаете, что он мог убить Арнольда так же легко, как и Чарльз? Мне это кажется бешено невероятным. Это ваша фраза, мидам, убивает меня. Хотя мне кажется, правда, вы скорее всего не согласитесь со мной. Что бешено невероятно, вовсе не то, что мой рич мог убить Арнальда Клейтона, а то как он это сделал. Вы простите, Лэд? Да. Он здесь явно не к месту. Скорее это должен был быть какой-то тупой предмет. Или, может быть, он мог его задушить? И мы опять возвращаемся к Отелло. Пуаров вздохнул. Да, Отелло. Вы подкинули мне одну маленькую идею. Неужели? И что же? В этот момент раздался звук ключа, поворачиваемого в замке. А вот и Джеррими. Вы с ним тоже хотите поговорить? Джеррими Спенс оказался приятного вида молодым человеком лет 30 с небольшим, следящим за собой и демонстративно осторожным. Миссис Спенс сказала, что ей надо взглянуть на запеканку на кухне и ушла, оставив мужчину ведине. Джереми Спенс был на чисто лишь он привлекательной открытости своей жены. Было видно, что ему совсем не хочется быть замешанным в подобном деле, и все его ответы были подчёркнуто неинформативны. Они уже какое-то время знают Клейтонов, а Рича знают не так хорошо. Он всегда казался им приятным во всех отношениях мужчиной, насколько он может вспомнить. В тот вечер Рич вёл себя абсолютно так же, как и всегда. Клейтон с Ричем были в хороших отношениях, всё произошедшее кажется ему совершенно необъяснимым. Во время беседы Джеррими Спенс явно давал понять Пуаро, что ждёт не дождётся, когда тот уйдёт. Вёл он себя вполне цивилизованно, но не более того. "Кажется, заметил детектив, вам не очень нравятся все эти вопросы?" Знаете, мы уже проходили это с полицией, и мне кажется, что этого вполне достаточно. Мы рассказали всё, что видели или знаем, а сейчас я хочу обо всём этом забыть. Я вас прекрасно понимаю. Всё это чрезвычайно неприятно, особенно когда из тебя пытаются вытянуть не только то, что ты знаешь или видел, но и, возможно, то, что ты думаешь. Так что лучше не думать. Но как это возможно? — Например, не думаете ли вы, что миссис Клейтон тоже как-то связана со всем происшедшим? Может быть, она с Ричем спланировала смерть своего супруга? — Боже, конечно, нет! — в голосе Спенса слышались шок и ужас. Мне и в голову не приходило, что нечто подобное может стоять на повестке. — А разве ваша жена не допускает такой возможности? — Ах, Линда! Ну вы же знаете женщин! всегда готова вычерпать глаза друг другу. Маргарита редко пользуется благосклонностью себе подобных. Для этого она слишком хороша, но уверяю вас, эта теория о том, что они с Ричем спланировали убийство, она из области фантастики. Такое иногда случается. Возьмите, например, оружие убийства. Оно больше подходит женщине, чем мужчине. Вы хотите сказать, что полиции удалось связать его с Маргаритой? Это невозможно. То есть я хочу сказать, не знаю. Ничего не знаю, задумчиво сказал Пуаро и поспешно откланялся. Позже, вспоминая о оцепеневшее лицо Спенса, он решил, что джентльмену будет о чём подумать. Вы меня простите, миссис Пуаро, но я не вижу, как вы можете мне помочь. Поароси сидел молча. Он задумчиво рассматривал человека, обвинённого в убийстве своего друга Арнольда Клейтона, и видел перед собой узкий череп и решительный подбородок. Худощавый, атлетического сложения мускулистый мужчина с загорелой кожей. В нём было что-то от грейхаунда. Грейхаунд английская борзая, самая быстрая порода в мире. Мужчина, по лицу которого ничего невозможно было понять, смотрел на своего посетителя без намека на радушие. Я прекрасно понимаю, что миссис Клейтон прислала вас ко мне из лучших побуждений, но, честно говоря, думаю, что с её стороны это не очень умно. Как по отношению ко мне, так и к ней самой. Вы хотите сказать? Рич нервно взглянул через плечо, но надзиратель находился на положенном расстоянии. Майор понизил голос. Им придётся найти мотив для этого нелепого обвинения, и они попытаются сыграть на наших с ней якобы отношениях, а это, я знаю, что миссис Клейтон уже говорила вам, абсолютная ложь. Мы просто друзья и ничего больше. И в то же время я уверен, что ей лучше не делать никаких телодвижений в мою защиту. Это замечание Пуаро проигнорировал. Вместо этого он решил привязаться к слову. «Вы упомянули нелепое обвинение. Но вы же знаете, что это не так. Я не убивал Арнольда Клейтона». «Тогда назовите это фальшивым обвинением. Скажите, что это неправильное обвинение, но оно вовсе не нелепое. Напротив, оно очень серьезное, и вы это прекрасно знаете». Я могу лишь сказать, что для меня оно из области фантастики. Но это мало что вам даст. Мы должны думать о чем-то более эффективном. Меня представляют мои адвокаты. Насколько я понимаю, они уже проинформировали высокий суд о том, что будут защищать меня. Поэтому я не могу согласиться с вашим местоимением «мы». Неожиданно Пуаро улыбнулся. «Ах!» — заговорил он как иностранец. Вы у меня как камушек в ботинке. Очень хорошо я уходить. Я хотел вас видеть. Я вас видеть. Я уже изучить ваш карьера. Очень высокие оценки в Сент-Херсте. Сент-Херст. Британское военное высшее учебное заведение в городе Сент-Херст, графство Беркшир, Англия, создано в 1947 году в результате объединения Королевской военной академии и Королевского военного училища. после вы поступать в академию генерального штаба и так дальше и так дальше. Я сегодня составить своё мнение о вас. Вы не дурак. И что это значит? Всё. Невероятно, чтобы человек ваших способностей совершил это преступление так, как оно было совершено. Что ж, отлично. Вы не виновны. Расскажите мне о вашем слуге Бёрджесе. О Бёрджесе? Да, о нём. Если Клейтона убили не вы, то это должен был сделать Бёрджес. Такой вывод неизбежен. Но почему? Должно же быть какое-то почему. Вы единственный человек, который знает Бёрджеса настолько хорошо, чтобы догадаться. Так почему же, майор Рич? Почему? Не представляю себе. Просто не могу понять. Я ведь тоже думал точно так же, как вы. Да, у Бёрджеса имелась возможность. Он был единственный, у кого она имелась, помимо меня. Проблема в том, что я в это не верю. Бёрджес не тот человек, которого можно представить себе убивающим кого-то. А что думают ваши адвокаты? Губы Рича сжались в узкую полоску. Мои адвокаты с настойчивостью, достойной лучшего применения, пытают меня, не страдаю ли я случаями выпадения сознания, когда я не понимаю, что делаю. Неужели всё так плохо? заметил Поаро. Ну что ж, возможно, мы скоро выясним, что выпадениями сознания страдает именно Бёрджес. Идея сама по себе неплоха. Теперь насчёт оружия. Они вам его показали и спросили, ваше ли оно. Оно не моё. Я его раньше никогда не видел. Конечно, оно не ваше. Но вы уверены, что не видели его раньше? Уверен. Это что, мимолётное колебание? Какая-то декоративная игрушка. Правда, такие часто видишь в домах людей. Например, в гостиной женщины. Может быть, в гостиной миссис Клейтон? Конечно, нет. Последнее слово майор почти выкрикнул, и надзиратель поднял голову. Очень хорошо. Конечно, нет, и совсем не обязательно об этом кричать. Но где-то когда-то вы видели нечто подобное, а? Я угадал? Не думаю. Может быть, в каком-нибудь антикварном магазине? Что ж, вполне возможно. Пору встал. Я позволю себе откланяться. А теперь, сказал он себе, к Бёрджесу, наконец-то к Бёрджесу. Детектив кое-что узнал о людях, связанных с этим делом, и от них самих, и друг от друга. Но никто ничего не мог рассказать ему о Бёрджесе, ни слова, ни намёка о том, что же он за человек. Однако, увидев Бёрджеса, Поаро понял, почему так произошло. Слуга ждал его на квартире майора Рича, предупреждённый о визите сыщика командора Макларна. "Я, месье Эрклюль Пуаро. Да, сэр, я ждал вас." Бёрджес почтительно придержал дверь, и Пуаро вошёл. Небольшая квадратная прихожая. Дверь по левой стене, открытая и ведущая в гостиную. Бёрджис принял у сыщика пальто и шляпу и прошел вслед за ним в гостиную. «Ага», — сказал Пуаро, оглядываясь. «Так что именно здесь все и произошло?» «Да, сэр». Молчаливый парень этот Бёрджис. Бледный и какой-то хилый. Плечи и локти торчат во все стороны. Монотонный голос с провинциальным акцентом, который Пуаро не смог определить. Возможно с восточного побережья. На вид немного нервный, а в остальном без особых примет. Странно было думать о нём как о человеке, способном на поступок. А можно ли хотя бы теоретически допустить существование убийцы, не способного убить? У него были бесцветные бегающие глаза, которые наблюдательные люди часто ассоциируют с обманом. А что сейчас с этой квартирой? Поинтересовался Пуаро. Я всё ещё приглядываю за ней, сэр. Мойор Рич платит мне, чтобы я содержал её в порядке до тех пор, до тех, глаза слуги забегали. Именно, что до тех пор. Согласился Пуаро, а потом добавил безразличным голосом. Должен сказать, что майор Рич почти наверняка предстанет перед судом. — Слушания, вероятно, начнутся в течение ближайших трех месяцев. Бёрдзес покачал головой. Казалось, что он ничего не отрицает, а просто не может поверить в происходящее. — Мне кажется, это просто невозможно, — сказал слуга. — Что майор Рич оказался убийцей? — Да вообще все. Этот сундук... Сыщик бросил взгляд через комнату. — А-а-а! Так вот он, этот знаменитый сундук. Сундук оказался громоздным предметом обстановки, сделанным из тёмного полированного дерева, с бронзовыми украшениями, большой бронзовой ручкой и древним замком. Неплохая вещица, Пуаро подошёл к нему. Сундук стоял у стены возле окна, рядом с современной подставкой для грампластинок. По другую сторону от него находилась полуоткрытая дверь. Она была частично закрыта большим разрисованным кожаным экраном. Дверь ведёт в спальню, майор Рича пояснил Бёрджес. Пуароки внув, посмотрел на противоположную стену комнаты. Там стояли два стереофонических проигрывателя, каждый на своём столике, от которых шли похожие на змей электрические шнуры. Несколько удобных кресел и большой стол. На стенах набор японских гравюр. Комната была приятная, комфортабельная, но вовсе не роскошная. Сыщик посмотрел на Уильяма Бёрджесса. "Когда вы всё это обнаружили?" начал он. "Для вас это должно быть стало шоком?" "Конечно, сэр. Я этого никогда не забуду". Слова полились широким потоком. Возможно, слуга считал, что тем чаще он рассказывает эту историю, тем быстрее сможет от нее избавиться. Я убирался в комнате, сэр. Стаканы и все такое. Как раз остановился, чтобы поднять с ковра пару оливок. И увидел темное ржавое пятно на ковре. Нет, сейчас этого ковра нет. Его забрали в химчистку. Полиция с ним уже закончила. Что же это такое, подумал я. И еще пошутил. А что, если это кровь? Ну, откуда она взялась? Откуда она текла? А потом увидел, что течёт она из-под сундука, вот по этой стороне, где есть трещина. И тогда я сказал: всё ещё ни о чём не догадываюсь, какого чёрта. А потом вот так приоткрыл крышку. Эти слова Бёрджес сопроводил движениями и увидел скрючившееся тело мужчины, лежавшего на боку, вроде бы как он спал, а этот жуткий иностраный нож или кинжал торчал у него из шеи. Я этого никогда не забуду, никогда, до конца жизни. Я был в шоке, потому что не ожидал ничего подобного. Ну, вы меня понимаете. Он глубоко вздохнул. Крышка выпала у меня из рук, и я выбежал из квартиры на улицу. Я искал полицейского, и мне повезло, он оказался как раз за углом. Куаро задумчиво следил за ним. Если это была игра, очень талантливая. Но в итоге сыщик решил, что это никакая не игра, а простое изложение фактов. А вам не пришло в голову сначала разбудить майора Рича, спросил он. Ни на минуту, сэр. Всё этот шок, мне просто хотелось выбраться из комнаты, слуга сглотнул и позвать на помощь. Детектив понимающе кивнул. Вы сразу поняли, что это мистер Клейтон. Должен был, сэр, но мне кажется, я ничего не понял. Конечно, вернувшись назад с полицейским, я сказал: "Боже, да это же мистер Клейтон", а полицейский спросил: "А кто это такой?" А я ответил: "Он был здесь вчера вечером". "Ага", сказал Пуаро. "Вчера вечером". "А вы не помните точно, когда приехал мистер Клейтон?" "Нет, сэр. Но это было, мне кажется, где-то без четверти 8. Вы хорошо его знали? Они вместе с Клейтоном часто бывали здесь за те полтора года, что я работаю у майора. Выглядел он обычно? Кажется, да. Может быть, немного задыхался, но я думаю, это из-за того, что он спешил. Надо было успеть на поезд, так, по крайней мере, он сказал. Полагаю, у него с собой был чемодан. Ведь он собирался в Шотландию, не Цэр, думаю, что внизу его ждало такси. А он был расстроен, когда не застал майора Рича. Вроде бы нет. Просто сказал, что напишет записку. Он вошёл сюда и остановил свой письменный стол, а я вернулся на кухню и немного задержался с этими яйцами с анчоусами. Кухня в самом конце коридора, так что оттуда почти ничего не слышно. Я не слышал, ни как он вышел, ни как вернулся хозяин, но я, в общем-то, и не должен был. А потом? Потом меня позвал мой рич. Он стоял возле этой двери, сказал, что забыл купить турецкие сигареты для миссис Спенс. Поэтому мне надо сбегать за ними. Ну, я так и сделал. Принёс их и положил на стол вот сюда. Естественно, я решил, что мистер Клейтон уже уехал на вокзал. И никто больше не входил в квартиру, пока майор Рич отсутствовал, а вы занимались на кухне. Нет, сэр, никто. И вы в этом уверены? А как такое возможно, сэр? Им ведь надо было бы позвонить в звонок. Пуаро покачал головой. Действительно, как? Он уже знал, что Спенси, Макларен и миссис Клейтон могли отчитаться о своих передвижениях с точностью до минуты. Макларен сидел со знакомыми в клубе. Спенс встретился с друзьями, чтобы пропустить пару рюмочек до начала вечеринки, а Маргарита Клейтон как раз в это время говорила по телефону с приятельницей. Хотя никого из них Пуаро и не подозревал. Существовало множество более удобных способов убить Ардальда Клейтона, вместо того чтобы тащиться за ним в квартиру. в которой находился слуга и хозяин, который мог вернуться с минуты на минуту. Нет. Он просто надеялся на некоего таинственного незнакомца, кого-то из безупречного прошлого Клейтона, кто узнал его на улице и проследил до квартиры, а потом напал со стелетом, запихнул труп в сундук и скрылся. Мелодрама в чистом виде, никак не связанная с причиной или возможностями. в стиле романтических средневековых романов, отсюда и испанский сундук. Пуаро вернулся к сундуку и поднял крышку. Поднялась она очень легко и практически бесшумно. Его оттёрли, сэр, раздался слабый голос Бёрджесса. Я за этим проследил. Пуаро наклонился над сундуком, негромко воскликнув, наклонился ещё ниже и ощупал сундук пальцами. — А эти отверстия, на задней стенке и на боковой, на ощупь их проделали совсем недавно. — Отверстия, сэр? — слуга тоже наклонился над сундуком. — Возможно, следы какой-то живности, я имею в виду жуков или что-то в этом роде, которые точат дерево. — Живности? — повторил Пуаро. — Интересно. Он вновь пересек комнату. Когда вы вошли сюда с сигаретами, что-то в этой комнате изменилось? Ну хоть что-нибудь. Может быть, были перевёрнуты стулья, стол или что-то в этом роде? Странно, что вы заговорили об этом сэр. Сейчас, когда вы об этом упомянули, да, изменилось. Экран, который защищает от сквозняка из спальни. Он был немного сдвинут влево. Вот так. Пуаро быстро переставил экран. Ещё чуть-чуть. Вот сейчас точно. Раньше экран закрывал половину сундука, а сейчас он скрывал его почти полностью. А почему вы думаете, что его подвинули? Я не думаю, сэр. Ещё одна мисс Лемон. Мне кажется, задумчиво продолжил Бёрджес. Так майор освободил проход в спальню. На тот случай, если бы дамы захотели скинуть там свою верхнюю одежду. Возможно, вы правы, но может быть и другая причина. Слуга вопросительно посмотрел на детектива. Сейчас экран полностью закрывает сундук и ковёр под ним. Если бы мой Рич ударил мистера Клейтона кинжалом, то кровь сразу же протекла бы в щели в днище сундука. Кто-то мог это заметить? Точно так же, как это заметили вы на следующее утро, поэтому и экраны передвинули. Мне это не пришло в голову, сэр. А какое здесь освещение? Яркое или тусклое? Сейчас покажу, сэр. Слуга быстро задёрнул шторы и зажёг пару ламп. Они загорелись мягким желтоватым светом, настолько слабым, что при нём вряд ли можно было читать. Пуаро посмотрел на люстру на потолке. — Она не горела, сэр. Мы редко ее используем. Сыщик осмотрел комнату при этом мягком освещении. — Не думаю, чтобы можно было заметить какие-то пятна крови, сэр, — добавил Бёрджис. — Свет слишком тусклый. — Вероятно, вы правы. Тогда зачем сдвинули экран? — Страшно даже подумать. Слуга поюжился. — Такой славный джентльмен, как майор Рич, и сделал такую ужасную вещь. То есть вы не сомневаетесь, что это его рук дело? А почему он это сделал, а? Берджес. Ну, он же прошёл войну. Его вполне могли там ранить в голову, правда? Говорят, что иногда это проявляется через много лет. Они внезапно трогуются умом и не соображают, что творят. А ещё говорят, что чаще всего в таких случаях достаётся самым близким и дорогим. Как вы думаете? Могло так быть. Взглянув на мужчину, Пуаро вздохнул. Нет, сказал он, отвернувшись. Всё было не так. Как по мановению волшебной палочки, в руке Бёрдыса оказалась хрустящая банкнота. Спасибо, сэр, но я право вы и здорово мне помогли, сказал Пуаро, показав мне эту комнату. показав мне то, что в ней находится, показав мне, что произошло в тот вечер. Невозможно и возможно. Запомните это. Я сказал, что существует только две вероятности, и ошибся. Оказалось, есть ещё и третья. Он ещё раз осмотрел помещение и поёжился. Откройте шторы. Пустите сюда воздух и свет. В комнате это необходимо. Её необходимо проветрить. Думаю, пройдёт много времени, пока она очистится от того, чем сейчас заражена. От мучительных воспоминаний о ненависти. С открытым ртом Бёрджес подолпоухоро шляпу и пальто. Казалось, он окончательно сбит с толку. Детектив, который обожал делать туманные заявления, быстрыми шагами спустился по лестнице. Когда он добрался до дома То сразу же позвонил инспектору Миллеру. Что случилось с чемоданом Клейтона? Жена говорит, что он у него был. Мы нашли его в клубе. Он оставил его у швейцара, а потом, по-видимому, забыл и ушёл без него. А что в нём было? А как вы думаете? Пижама, чистая сорочка, туалетные принадлежности. Логично. А вы что ожидали там найти? Пуаро проигнорировал вопрос. Что касается этого стелета, сказал он. Я предлагаю вам связаться с той женщиной, которая убирает дом миссис Пенс. Надо выяснить, не видела ли она в доме нечто похожее. Миссис Пенс? Миллер присвистнул. Так вот куда вас занесло. С Пенсом показывали стелет, они не узнали его. Спросите их ещё раз. Вы хотите сказать, а потом расскажете мне, что они ответят. Даже не могу себе представить, до чего вам удалось докопаться. Перечитайте от Элла, Миллер, и задумайтесь о действующих лицах. Мы пропустили одно из них. С этими словами детектив отключился. После этого он набрал номер «Леди Чаттертон». Линия оказалась занята, Пуаро попробовал чуть позже, но также безуспешно. Тогда он позвал Джорджа, своего лакея, и велел ему звонить до тех пор, пока ему не ответят, ибо знал, что леди Чаттертон может болтать по телефону часами. Усевшись в кресле и осторожно сняв свои туфли из кожи ручной выделки, Пуаро пошевелил большими пальцами ног и откинулся на спинку. Я становлюсь старым, произнёс он вслух. И быстро устаю. Тут его лицо просветлело, но серые клеточки, они все еще функционируют, медленно, но функционируют. Да, от Элла. Кто же о нем заговорил? Ах, да, миссис Спенс. Чемодан, экран, труп, похожий на тело спящего человека. Очень умное убийство. продуманная и спланированная заранее, и мне кажется, совершённая с наслаждением. А в этот момент Джордж сообщил ему, что леди Чаттертон на линии. Говорит Эрклю Пัวро Мадам: "Я могу переговорить с вашей гостьей". "Ну, конечно. А вы что, месье Пัวро, совершили чудо?" "Пока нет", ответил детектив. "Но возможно, оно уже на подходе". Наконец в трубке раздался голос Маргариты, негромкий и мягкий. «Мадам, когда я спрашивал у вас, не заметили ли вы чего-то необычного в тот вечер, вы нахмурились, как будто что-то вспомнили, а потом эта мысль вылетела у вас из головы. Может быть, речь шла о том, как стоял в ту ночь экран?» «Экран? Ах, ну да, конечно!» Он был не совсем на своём обычном месте. Вы в тот вечер танцевали? Конечно. И с кем чаще всего? С Джеррими Спенсом. Он отличный танцор. Чарльз тоже неплох, но не так эффектен. Он танцевал с Линдой, и время от времени мы менялись партнёрами. Джок Макларен не танцует. Он занимался пластинками и выбирал для нас мелодии. А потом вы слушали классическую музыку. Да. На том конце повисла пауза, а потом Маргарита спросила: "Месье Пуаро, а к чему всё это? У вас что, появилась надежда?" "А вы никогда не задумывались, мадам, что ощущают люди, находящиеся рядом с вами?" "Я думаю, что да". В голосе женщины послышалось удивление. А я думаю, что нет. Я думаю, что вы этого совершенно не знаете. И мне кажется, что в этом трагедия вашей жизни. Только эта трагедия для других, а не для вас. Сегодня при мне кто-то упомянул от Элла. Я спрашивал вас, ревновал ли вас ваш супруг, и вы ответили, что, скорее всего, да. Но сказано это было с большой долей пренебрежения. Вы сказали это так... Как могла бы сказать Дездемона, совсем не подозревая об опасности, подстегающей её. Она тоже видела ревность, но не понимала её суть, потому что сама никогда её не испытывала, да и не могла испытать. Мне кажется, Дездемона совершенно не понимала силу чисто физической страсти. Супруга она любила романтической любовью, как любит героев, а своего друга Кассио Любила совершенно невинно, как близкого ей человека. И мне кажется, что именно потому, что ей была неведома страсть, она и сводила мужчин с ума. Вы меня понимаете, мадам? Маргарита ответила после паузы. Ответила невозмутимым, приятным и слегка смущённым голосом. Я не я правда не понимаю, о чём вы. Поаров вздохнул. Я заеду к вам сегодня вечером, сухо предупредил он. Инспектор Миллер являлся человеком, которого трудно было в чём-то убедить. Однако Пуаро был, в свою очередь, человеком, от которого не так легко отделаться, пока он не получит того, что хочет. Инспектор Миллер долго ворчал, но в конце концов капитулировал. Хотя какое отношение к этому имеет леди Чаттертон? Практически никакого. Она просто предоставила убежище своей подруге. Вот и всё. А эти Спенсы, откуда вы узнали? Что 6 лет принадлежит им? Это было просто предположение. Идея появилась у меня после того, как Джеррими Спенс сказал мне кое-что. Я предположил, что 6 лет может принадлежать Маргарите Клейтон. А он ясно дал понять, что знает, что это не так. Пуаро помолчал. А что они вам сказали? С любопытством поинтересовался он. Согласились, что он очень похож на игрушечный кинжал, который у них когда-то был. Но они потеряли его несколько недель назад и совсем о нём забыли. Полагаю, что Рич украл его у них. Мистер Джерми Спенс, человек, который любит подстраховаться, произнёс Эрклю Пoару и пробормотал себе под нос. Потерян несколько недель назад. — Ну, конечно. Планировать он начал давно. — Простите, что вы сказали? — Мы уже приехали, — сказал Пуаро. Такси остановилось возле дома леди Чаттертон на Шеритон-стрит. Детектив расплатился. Маргарита Клейтон ждала их в комнате наверху. Ее лицо напряглось, когда она увидела Миллера. — А я не знала... — Вы не знали, что за друга я привезу с собой? — Да. Инспектор Миллер мне вовсе не друг. Это во многом зависит от того, заинтересованы ли вы в победе правосудия, миссис Клейтон, или нет, заметил инспектор. Ваш муж был убит, и теперь мы должны поговорить о том, кто его убил, быстро вмешался в разговор Пуаро. Вы позволите нам присесть, мадам? Маргарита Клейтон медленно опустилась на стул с высокой спинкой, лицом к двум мужчинам. Я прошу вас, начал Пуаро, обращаясь к своим слушателям, терпеливо выслушать меня. Мне кажется, я знаю, что произошло в тот роковой вечер в квартире майора Рича. Мы начали, как это часто бывает, с неверного предположения. Предположения о том, что только у двоих человек была возможность спрятать тело в сундук. Я имею в виду майора Рича и Уиллима Бёрджесса. Но мы были неправы. В тот вечер в квартире был некто третий, у кого эта возможность тоже была. И кто же это был? Скептически поинтересовался Миллер. Лифтёр? Нет. Арнольд Клейтон. Что? Спрятать собственный труп? Да вы с ума сошли. Конечно, не труп, а живое тело. Проще говоря, он намеренно спрятался в сундуке. История знает много таких примеров. Например, известная история с мертвой невестой и веткой Амелы. Якима и его злой умысел относительно добродетельный им Могин и так далее. Легенда о том, как невеста, играя в прятки, спряталась в сундуке на чердаке и не смогла оттуда выбраться. Ее не обнаружили родные и друзья, и она задохнулась или умерла от жажды. Тело было найдено много лет спустя в запертом сундуке в виде скелета в свадебном платье. Имеется в виду произведение Уильяма Шекспира "Цимбелин", в котором главный отрицательный герой Якима прячется в комнате, чтобы подсмотреть за героиней Эмогин. Мне пришло это в голову, как только я увидел недавно проделанные отверстия в стенках сундука. Для чего они? Для того, чтобы в сундуке было достаточно воздуха. А почему экран сдвинулись с его обычного места? Для того, чтобы спрятать сундук от людей в комнате. Так, чтобы спрятавшийся в нём человек мог изредка поднимать крышку, слегка разминаться и лучше слышать, что происходит в комнате. Но зачем же, спросила Маргарита с широко раскрытыми от изумления глазами. Зачем же Арнольду было прятаться в сундуке? Это вы меня спрашиваете, мадам. Ваш супруг был ревнивым человеком, и в то же время он был молчуном, застёгнут на все пуговицы. Так сказала о нем ваша подруга миссис Спенс. Его ревность усиливалась, и он от этого мучился. Состоите ли вы в связи с Ричем или нет? Он этого не знал, а хотел знать. Отсюда и телеграмма из Шотландии, телеграмма, которую никто не посылал и которую никто в глаза не видел. Пакуется чемодан, который потом благополучно забывается в клубе. Он едет на квартиру, будучи уверенным, что в это время Рича дома не будет. Говорит слуге, что напишет записку, а как только остается в одиночестве, проделывает отверстие в сундуке, сдвигает экран и забирается в сундук. Сегодня он узнает всю правду. Может быть, его жена останется, а может быть, уедет, а потом вернется. В эту ночь отчаявшийся, с недаемой ревностью человек узнает все. Уж не хотите ли вы сказать, что он зарезал сам себя? с сомнением спросил Миллер. Какая ерунда. Конечно, нет. Его зарезал кто-то другой. Кто-то, кто знал, что он в сундуке. Это было стопроцентное убийство, тщательно продуманное и заранее спланированное. Вспомните действующих лиц в Отелло. Мы не должны забывать о Яго. кто-то искусно и неторопливо обрабатывал сознание Арнольда. Намёки, подозрения, честный ягу, верный друг, человек, которому вы верите как себе. И Арнольд Клейтон ему поверил. Позволил ему сыграть на своей ревности, позволил довести себя до состояния невменяемости. Был ли план спрятаться в сундуке идеи самого Арнольда? Возможно, он сам так думал. Да почти наверняка, он был в этом уверен. Итак, все декорации на месте. С 10 лет тайна похищена несколько недель назад готов. Наступает день вечеринки. Приглушённое освещение, звуки музыки, какой-то человек копается в шкафу с пластинками, стоящем возле испанского сундука и экрана, его закрывающего. Проскользнуть за экран, поднять крышку и нанести удар нагло Ну, вполне возможно. Клейтон закричал бы, нет. Если бы его перед этим накачали лекарствами, ответил Пуаро. Если верить показаниям слуги, мужчина вроде бы как спал. Клейтон действительно спал. Его накачал лекарствами единственный человек, кто мог это сделать, тот, с кем он выпивал в клубе. Джок. Удивление Маргариты было сродни детскому Джок? Только не старина Джок. Да я же знаю его всю свою жизнь. Для чего? Ради всего святого Джоку, Фуаро повернулся к ней. А почему два итальянца дрались на дуэли? А почему молодой человек застрелился? Джок Макларен тоже был молчаливым человеком, и он, возможно, намеренно выбрал для себя роль верного друга вас и вашего мужа. Но потом появился майор Рич, а это для него было уже слишком. Не помня себя от ненависти и желания, Макларен спланировал идеальное убийство. Более того, двойное убийство, потому что майора должны были непременно признать виновным в первом. А когда ваш супруг и майор Рич исчезнут с его пути, вы по его разумению, наконец-то обратите на него внимание. И возможно, Адам, вы так и поступили бы. Что скажете? Маргарита в ужасе не сводила с него широко открытых глаз. Почти теряя сознание, она выдохнула: "Возможно. Я не знаю". И тут раздался неожиданно властный голос инспектора Миллера: "Всё это здорово, Поарон, но это только теория, и ничего больше". Никаких доказательств у вас нет, а значит, всё это, скорее всего, неправда. Всё это правда от начала до конца, но доказательств-то нет. Нам не за что уцепиться. Вы ошибаетесь. Думаю, Макларен, если ему прямо всё рассказать, признается. То есть, если до него чётко донести, что Маргарита Клейтон знает. Пуаро помолчал. а потом добавил. Потому что когда он это поймёт, для него это будет конец. Идеальное убийство, окажется никому не нужным. Текст читал Александр Арамушкин